С резинового пола полуплощадки перехода убрали обломки конструкции и вымали его. Рабочие, ползая на четвереньках, заменяли куски покрытия там, где его проела кислота. Два стеклянных щита уже стояли на месте, их внимательно осматривал какой-то человек в странных огромных очках, державший в руке специальный почти со всех сторон закрытый светильник. Но Стерн смотрел вверх, где на стропах мостовых кранов проплывали большие стеклянные панели, снятые со второй недостроенной площадки. «Очень удачно получилось, что мы уже начали строить второй участок перехода», — сказал Гордон. «Иначе для доставки панелей потребовалось бы не меньше недели. Но они уже были на месте, и нам осталось всего лишь переместить их сюда. Очень удачно». Стерн не отрывал взгляда от кранов Он не представлял себе прежде, насколько огромными были эти щиты. Проплывавшие над ним изогнутые стеклянные панели были высотой примерно в 10 футов, шириной в 15 и толщиной в 2. Их несли в специальных креплениях и точно опускали на оборудованные захватами места на полу. Но, — продолжал Гордон, — у нас нет запасных счетов, только один полный комплект. И что же из этого? Гордон подошел к одной из стеклянных панелей, уже установленных на место. В общем-то, эти штуки можно рассматривать как большие стеклянные фляги, — сказал он. Это изогнутые емкости, которые заполняются через отверстие наверху. И после того, как мы заполним их водой, Они станут очень тяжелыми. Приблизительно по пять тонн каждая. Кривизна формы увеличивает их прочность. Но все равно нагрузка получается настолько большая, что я начинаю беспокоиться. Что же вас беспокоит? Подойдите поближе. Гордон провел пальцем по поверхности стекла. «Видите эти крохотные ямки?» «Да, вот эти сероватые пятнышки». Они очень маленькие, так что, если не искать специальные, их трудно заметить. Но это дефекты, которых там прежде не было. Я думаю, что после взрыва крошечные капли плавиковой кислоты унесло в другие помещения. И стекло разъело. Да, слегка. Но если эти дефекты ослабили стекло, то когда внутрь нальют воду, и стекло окажется под давлением, «Секция может треснуть, или, что еще хуже, рассыпаться на куски». «И что же произойдет в этом случае?» «У нас не будет полного ограждения вокруг участка», — ответил Гордон, глядя в глаза Стерну. «И мы не сможем гарантировать благополучного возвращения ваших друзей. Возможно появление слишком большого числа ошибок транскрипции». Стерн нахмурился. Но ведь у вас наверняка есть методы проверки панелей. Вы же можете выяснить, выдержат они или нет. На самом деле нет. Мы могли бы провести с ними нагрузочный тест, рискуя сломать одну или несколько. Но так как у нас нет запаса, я не буду этого делать. Вместо этого я провожу микроскопическую визуальную проверку поляризации. Он указал на техника в странных очках, низко склонившегося к стеклу. Такое обследование позволяет выявить существующие линии напряжения, которые всегда имеются в стекле и дают нам грубое представление о том, грозит ли данному щиту поломка. Техник пользуется при этом цифровой камерой, которая посылает изображение каждой точки прямо в компьютер. «Вы собираетесь провести компьютерное моделирование?» поинтересовался стер «Это будет очень приближенно», — ответил Гордон. «Возможно, настолько приближенно, что даже не стоило бы этим заниматься. Но я все равно это сделаю». «И что же вы узнаете из машинного эксперимента? Когда заполнят щиты?» «Не понимаю». Если мы заполним их прямо сейчас, и они выдержат, то все будет прекрасно. Но и в этом случае нельзя быть убежденным в успехе. Поскольку в каком-нибудь из резервуаров может оказаться дефект, который скажется только после пребывания под нагрузкой в течение некоторого времени, это соображение говорит за то, чтобы заполнить все резервуары в последнюю минуту. А насколько быстро их можно заполнить? Довольно быстро. У нас тут есть пожарный гидрант, но чтобы уменьшить внутренние напряжения в стекле, будет лучше заполнять их медленно. В этом случае, чтобы заполнить все 9 щитов, потребуется почти 2 часа. Но разве вы не получаете всплесков поле за 2 часа до перехода? Получаем, если диспетчерская действует исправно. Но оборудование диспетчерское было отключено почти на 10 часов. Туда попали кислотные пары. Не исключено, что это подействовало на электронику. Мы не знаем, работает она должным образом или нет. Теперь мне ясно, протянул Стерн. И все резервуары разные, совершенно верно. Среди них нет двух идентичных. Это была, подумал Стерн, одна из типичных научных проблем мирового уровня сложности. Анализ неопределенностей, количественная оценка риска. Мало кто понимал, что большинство научных проблем принимает именно эту форму. Кислотные дожди, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, вероятность заболеть раком, ответы на эти сложнейшие вопросы всегда выражались в очень приближенном виде, измерялись в обширном интервале от и до. Насколько достоверными были данные исследования? Насколько заслуживали доверие ученые, которые проводили работы? Насколько надежными были алгоритм и программа компьютерного моделирования? насколько определенными были перспективные экстраполяции. Эти вопросы возникали снова и снова. Конечно, средства массовой информации никогда не интересовались этими сложностями, если для них нельзя было выдумать броского заголовка. В результате люди считали науку сухим и скучным явлением, каким она никогда и не была. А ведь даже общепризнанные концепции – такие, например, как микробы служат причиной болезни, вовсе не являлись полностью и неопровержимо доказанными, как это полагает большинство. И в данном случае, непосредственно касающемся безопасности его друзей, Стерн столкнулся с неопределенностью в ее классическом проявлении. Нельзя было точно сказать, насколько резервуары пригодны для использования. Было неизвестно до конца, сможет ли диспетчерская вовремя дать предупреждение. Было неясно, следует ли заполнить резервуары медленно сейчас или быстро позже. Они оказались перед необходимостью принимать решение на основе опыта, интуиции и здравого смысла. От этого решения зависели жизни людей. А Гордон смотрел на него и ждал, что он скажет. — Есть ли совершенно неповрежденные резервуары? — спросил Стерн. — Да, четыре. Тогда давайте заполним их сейчас, а потом дождемся результатов поляризационного обследования и компьютерной модели, и после будем заполнять остальные. Гордон медленно кивнул. — Я тоже так считаю. «А какова ваша самая оптимистическая оценка?» — спросил Стэрн. «Окажутся остальные щиты исправными или нет?» «Я имею основание надеяться», — ответил Гордон, — «что они исправны. Но уже через пару часов мы будем знать гораздо больше». Шесть часов сорок минут двадцать две секунды. «Добрый сэр Андре». «Покорнейше прошу вас пройти сюда». Гиде малиган сопроводил эти слова приветливым поклоном и плавным взмахом руки. Марок постарался не показать удивления. Когда он галопом влетел в ларок, то был готов к тому, что Ги и его люди сразу же прикончат его, но они, напротив, приняли его чуть ли не как почетного гостя. Сейчас он находился в самом сердце крепости, во втором внутреннем дворе замка, откуда был виден большой зал, в котором уже зажгли свет. малиган провел его мимо большого зала в особое каменное строение, стоявшее справа. В окнах этого здания имелись не только деревянные ставни, они были еще и затянуты прозрачными свиными пузырями. В окнах стояли свечи, но они находились не в помещении, а снаружи, за пузырями. Марек понял причину этих предосторожностей еще до того, как вошел в здание, внутри которого имелась единственная большая комната. Вдоль стен на деревянных поддонах были сложены высокими штабелями серые тряпичные мешочки размером с кулак. В одном углу возвышались темные пирамиды чугунных ядер, В комнате стоял специфический острый сухой запах, и Марек точно знал, куда он попал. В арсенал. «Ну вот, магистр, — сказал Малиган, — мы нашли одного из ваших помощников. Я благодарен вам за это». В середине комнаты на полу, скрестив ноги, сидел профессор Эдвард Джонстон, Сбоку от него стояли две каменные ступки со смесями порошков. Третью ступку он держал между коленями и размеренными круговыми движениями перемалывал в ней каменным пестом серый порошок. Увидев Марека, Джонстон не прервал работу. Он вообще никак не высказал своего удивления. — Привет, Андре, — проговорил он. — Привет, профессор. «Вы в порядке?» — поинтересовался Джонстон, все так же спокойно двигая пестиком. «Да в общем и целом, немножко задела ногу. На самом деле ногу Маррика то и дело пронзало болью, но рана была чистой, и он рассчитывал, что через несколько дней она полностью заживет». Профессор продолжал терпеливо и непрерывно растирать порошок. «Это хорошо, Андре» произнес он совершенно спокойным даже равнодушным тоном а где остальные не знаю что с крисом ответил марок он вспомнил о том как крис залился кровью но кейт в порядке она собирается искать это прекрасно спокойно сказал профессор указав взглядом на сэраги и тут же сменил тему вы конечно знаете что я делаю смешение ответил марок И что приличный состав, все составляющие очень неплохие. Вот это древесный уголь из ивы, он считается идеальным. Сера довольно чистая, а нитрат органический. Птичий помёд совершенно верно.